Глава 25 пятая увидела пистолет в руке Алексея. «Опусти свое оружие», — сказала она. «И я тоже». «Майор Саид, по какому праву вы вошли в мой дом?» «Это касается союз, про который мы говорили». «Каким образом?» «Мне приказали доставить рейвен в Ашраф. Черта с два!» Она сказала себе не злить его, — Пусть греческий чурбан успокоится. «Убери пистолет и давай поговорим спокойно. Ты первая, Фатима». «Фатима, Фатима она, она врет, Алексей, она фей». «Это был псевдоним», — сказал он. «На самом деле она майор Фатима Саид». Фатима узнала другой голос, которым Ревен говорил иногда в лечебнице. Это была ее сестра. «Не слушай ее, Алексей». «У нее шизофрения. Не дай ей помешать наш союз». Она увидела, как его рука с пистолетом дрогнула. «Наши группы нужны друг другу для общее дела». «Она тебя использует, Алексей. Застрели ее, пока она нас обоих не убила». Фатима поняла, что у Ревен действительно обострение. Это серьезно усложняло ее задачу. «Слушай, Алексей», — сказала она и убрала пистолет в сумочку, — «Я убрала мой пистолет». После недолгого колебания он последовал ее примеру. Она достала сигарету, закурила и помахала горящей зажигалкой. Она ожидала, что Ревен испугается, но напрасно. «Где же твой страх огня?» «Ты думаешь, я Ревен, но я, я не боюсь ни огня, огня, ни тебя». «И кто же ты?» «Ники Аптерос». Мы с тобой уже пересекались. Очень надеюсь, надеюсь, что этого больше не будет. Она погладила пальцем ствол пистолета и вновь взглянула на Алексея. Я видела видеозапись в новостях. Ее внешность и связь с 17Н, зная весь мир через Интерпол. Я в курсе. Ты узнал у нее пророчество Тедеску? Не у нее, но мы выяснили, что это оружие сибирской язва мы это уже поняли. Это оружие, которое Есон Тедеску выбрал из наш арсенал. Что еще ты выяснил? Цели? Способ нанесения удара? Мне нужно больше времени. Мой генерал думай, время на исходе. Решай. Если бы Ревен умерла от взрыва раньше времени в Перей до того, как мы решать пророчество, обе наши группы быть в убытке. Это была глупая ошибка. Я помогла ее отец держать ее под контролем, каждый раз, когда она была не в себе, как сейчас, пока он не вводил ее в гипноз. Я знаю пограничные и истерические пациенты. Если кто-то может проникнуть в нее и получить пророчество, это я. Алексей, не давай ей засирать мне мозг». «У тебя очередной срыв, Ревен», — сказала она. «Я могу тебе помочь». «Перестаньте», — сказал Алексей, — «вы обе. Дайте мне подумать». Фатима продолжала настаивать. «Я полагаю, доктор Слейд гипнотизировал ее и блокировал ее память внушением перед тем, как покончил с собой. Она была у тебя три недели, без результат. Дай ее мне, и я ее взломаю». «А здесь ты не можешь? Нужна смена обстановки». Мне надо поработать над ней в другом месте, чтобы быть уверена, что твой отец не мешай нам. Мне нужно его одобрение». Фатима увидела, как страх на лице Ревен сменился гневом. «Я ушам своим не верю, Алексей. Если, Если дашь ей забрать меня, я покончу с собой». «Не обращай внимания на ее угрозы, Алексей». При пограничной психопатии пациенты часто вредят себе и грозят самоубийство, но смерть бывает редко. «Первое время она резала себя», — сказал он, — «но теперь перестала». «Потому что теперь она делает себе внушение, что ты никогда не бросай ее». «Я, я тебя ненавижу, ненавижу Алексей. Алексей. Ты, ты будешь скучать по мне, по когда я умру. Не оставляй меня». «Видишь?» Пограничное состояние в чистом виде, а еще истерическое расстройство. — Не слушай ее, Алексей. Ты будешь с ней в безопасности, Ники. Я не могу защитить тебя. — Провалитесь вы оба к чертям. — Ну ладно, Фатима, — сказал он. — Забирай ее. Рэйвин бросилась на пол, а Фатима достала из сумочки пузырек и наполнила шприц. — Только не игла. Алексей, останови ее. — Держи ее, Алексей. Мы должны выносить ее отсюда. Она ввела иглу под кожу ревен. — Что-то ей вкололо? — спросил он. — Смесь морфин и скополамин. Раньше давали женщинам при родах. Вызывает поверхностный наркоз. Она потом ничего не помнит. — Козел! Я же не рожаю! Не смей! Ее движения замедлились, глаза закатились и закрылись. Сон будет длиться несколько часов. Дай мне 50 тысяч долларов. Когда получу сибирскую язву? Она взялась за пистолет. Он тоже. Думаешь, я дурак, Фатима? Думаешь, я принес их сюда? Она всмотрелась в его лицо. Он не блефовал. Ну ладно, обмен. Ты даешь деньги курьеру перед Кентский мемориал, а теперь помоги мне отнести ее в мой фургон перед дом. Алексей поднял ревен и и перекинул через плечо. Свободной рукой он взял сумку, которую принес ей. «Это ей не нужно. Женщине всегда приятно, когда рядом ее личные вещи. Мы вылечим ее от этого». Когда они спустились в подъезд, она открыла дверь и огляделась. «Никого не вижу. Несем ее между нами, словно она пьяная». Вместе они донесли ее до вишневого минивена и тьмы. Она открыла дверцы, и Алексей положил Ревен на заднее сиденье. «Как ты собираешься взломать ее сознание?» «Не волнуйся. У меня большой опыт с пациентами под гипнозом. Я считаю, в то время она была Рейвен, не Ники. Я применю метод, как делают пограничные, чтобы настроить персонал друг против друга. Разделяй и властвуй. Ты не навредишь ей?» «Конечно, нет». Я обойду постгипнотическое внушение, которое доктор Слейд сделал Ревен и использую Ники для помощи, чтобы раскрыть ее память о пророчества Тедеску. Куда ты ее увозишь? Сперва ко мне домой, потом в лагерь Ашраф. А если ты не сможешь взломать этот гипнотический блок, тогда Мек избавит тебя от задачи убивать ее. Час спустя... Когда Фатима подъехала к пятиэтажному жилому дому, она заметила, что Рейвен потянулась и выглянула в окно. — Господи, что за паршивое место! место. — Все, что я могу позволить на мою зарплату, Ники. Нет смысла объяснять ей, что это ее временное жилье и что генерал Хасан не утвердила дополнительные расходы. Через несколько секунд Фатима услышала другой голос Рейвен тоном пониже. — Я Ревен. — Ну хорошо, Ревен, держи свою сумку. — Сколько мы здесь пробудем? — До утра. Завтра мы сядем в поезд до нужное места. — Вы не говорили мне, куда мы едем. — Скажу, когда будет надо. Она подтолкнула Ревен в подъезд, но та стала упираться. Тогда Фатима достала зажигалку и помахала пламенем перед ней. Ревен отскочила к стене и закричала. — Иди наверх, Ревен да куда пятый этаж господи в этом клоповнике что лифта нет лифт сломан я, я не потащусь пешком на пятый этаж, этаж. значит теперь она ники фатима потянул ее за собой когда же ники стала отбиваться она пригрозила ей пистолетом у меня глушитель застрелю если не успокойся тогда ни, ни за, за что не решишь загадки ТДСК. Она потянула ее за волосы. «Ну, ладно. Ники или Ревен кто-то есть. Это мое временное жилье. Через несколько дней мы приедем в мой настоящий дом». Фатима сказала себе, что не стоит слишком раскрываться, пока она не выяснит, сумел ли доктор Слейд загипнотизировать обе стороны личности Ревен. Когда она открыла дверь, Ревен сказала тонким голосом. «Комната маленькая, только одна кровать». «Зато большая. Мы уместимся вдвоем». «Я не лесби, Я тоже. Моя религия против. Я буду спать у окна». Она взглянула на наручные часы. «Время вечерней молитвы. Я должна помыться». «Я тоже». Солнце за окном клонилось к горизонту. «Я первая Ревен. Потом ты». Она вошла в ванную и сняла блузку, туфли и чулки. Она тщательно вымыла ноги, затем руки и лицо. Очистившись, как подобает для вечерней молитвы, она надела ночной халат и вышла из ванной. — Теперь можешь мыться. Когда Ревен ушла в ванную, Фатима достала из шкафа свой потертый молитвенный коврик, развернула его и постелила на полу по направлению к Мекке, на восток. — Что вы делаете? — Кто меня спрашивает, Никки или Ревен? «Ревен, это Салят Аль Магриб, вечерняя молитва. Можно мне посмотреть? Если не будешь мешать». Фатима встала на коврик, подняла руки к ушам и сложила ладони чашечкой, направив в сторону Кааббе. Она прошептала первую молитву. Затем положила правую ладонь на левую и, приложив руки к груди, прошептала вторую молитву. Поклонившись, она опустилась на колени Пятками прочь от Кааббы. Наконец она простерла ниц, завершая вечернюю молитву, вытянув перед собой руки и пальцы. Так она молилась с детства, с тех пор, как ее научил Мулла в медресе. После молитвы она скатала коврик и убрала в шкаф. — Можно я теперь спрошу? — Можно, Ревен. — Вы психиатрическая медсестра. У меня в голове все вверх дном. «Я действительно видела то, что видела, или это галлюцинация?» «Молитва Аллаху не галлюцинация. Тогда почему мне все кажется таким нереальным? Этот стрёмный район и то, что вы сейчас сделали это как в кино. Я снова схожу с ума? У тебя периодические шизофренические кризы». «Что значит «периодические»? Разве сумасшествие бывает «периодическим»?» Пограничные пациенты, такие как ты, иногда испытывать психотические срывы, ощущение, что мир нереален, что ты нереален. К тому же у вас фобии, у тебя на огонь, у твоя другая половина на высоту. И поэтому отец поместил меня в лечебницу? Да. А теперь давай спать, нам надо встать рано на поезд. А куда мы едем? Вы сказали, что скажете мне. «Сперва на север Греции, потом в Турцию». «Почему в Турцию?» «Это будет сюрприз. Давай ложись». «Я не хочу спать». Фатима открыла сумочку и достала коробочку с таблетками. «Это поможет. Тебе нужно отдохнуть перед дорогой». «Я не принимаю снотворное». Ну тогда и Фатима достала из сумочки аптечку со шприцем. «Хочешь инъекцию?» «Я, Я приму, приму вонючие таблетки». Значит, таблетки проглотила Ники, и она же улеглась в постель и вскоре захрапела. Когда Фатима убедилась, что ее пленница спит, она подошла к шкафу и вынула две чедры. Им нужно будет переодеться перед тем, как пересечь турецкую границу. Иначе эта светлокожая, голубоглазая блондинка будет привлекать слишком много внимания. Они сядут на поезд из Стамбула, укутанные в черный с ног до головы и с вуалью на лице, и в таком виде достигнут Ирака. Поскольку Фатима была выше Ревен, ей пришлось подшивать вторую чедру, и она провозилась больше часа. Затем она осмотрела сумку Ревен, самое опасное, что там было, это пилочка для ногтей, и скотав подшитую чедру, положила туда. Покидая лечебницу во время налета, она взяла папку с паспортом Ревен. После этого она договорилась с исламской подпольной конторой в Афинах, чтобы ей подделали паспорт для Ревен с персидским именем. Инициалы она оставила те же — Рима Сахраб. Так Ревен пройдет досмотр на греческой, турецкой и иракской границах. Поддельный паспорт Фатима также положила в ее сумку. Из Стамбула они направятся в Ашраф, где она обратит Рейвен в ислам и приложит все усилия, чтобы узнать сообщение Тедеску. Но в любом случае Рейвен или Никки не покинет Ирак живой.